Глава 16. Вместе со мной, с небольшой задержкой, из шеренги команды вышел Модест, держась за моей спиной. Остальные просто остались стоять на месте в ожидании наших действий. Предполагаю, что остались стоять они с показательно скучающим видом. Валера, по крайней мере, уж точно. С каждым шагом ускоряясь, я широко развёл в стороны руки и потянулся к огню. заставляю его плясать вокруг кистей. Пользуясь тем, что черпал энергию не из собственного источника, а из окружающего мира, точно так же, как делал это с Тимой. Я набирал и набирал стихийную силу, чувствуя усиливающуюся в руках тяжесть. Модест сейчас был рядом со мной лишь для того, чтобы прикрыть факт моего оперирования свободной, а не собственной силой. Он Недавно инициированный в школе земли, сейчас просто поднимал в воздух небольшие валуны, дробя их на отдельные булыжники, роем поднимавшиеся всё выше и выше и втягивающиеся в два огненных смерча, которые уже с голом вращались справа и слева от меня, расширяясь и поднимаясь ввысь. Сами смерчи я не видел, глядя вперёд, но чувствовал усиливающуюся мощь зарождающейся огненной бури. Уже с некоторым трудом удерживая на привязи бушующий пламенем вихрь, увлекая их за собой, я двигался вперёд всё быстрее, а после перешёл на бег. Огненные смерчи гудели всё громче, подхватывая многочисленные раздробленные модёрством валуны, раскаляя камни до бела. Хватит Вдруг услышал я крик Модеста, в голосе которого прозвучал откровенный испуг. Да, похоже, действительно хватит. Я даже не заметил, как увлекся, рядом уже ревело и бесновалось с трудом удерживаемое плаве, а в ушах колотилась кровь от осознания невероятной мощи, контролируемой мной силой. Пробежав еще несколько метров, я с громким криком улыбнулся, словно толкающий штангу атлет потянул бушующие смерчи из-за спины, запуская их вперёд разгоняясь, объединяясь в один огненный шквал, оба созданных мною вихря стеной пламени покатились вперёд, сметая всё на своём пути наверное, члены команды пажеского корпуса успели даже удивиться Когда разогнавшиеся и плюющиеся метеорами огненных булыжников стена пламени высотой с пятиэтажный дом появилась перед ними. Удивились, но сделать ничего не успели. Пройдясь по всему острову, шквал накрыл команду противника, сметая их в море. И даже если активные щиты их спасли от урона огня, то всё равно остров противники покинули. что означало автоматический проигрыш раунда. Созданная мною стена пламени тем временем двинулась дальше, надвигаясь на принцессу Анастасию. Но Едва покинув территорию острова и оказавшись над водой, огненный шквал наткнулся на вырывающуюся из воды стену льда, не уступающую ему высотой. Это вступили в действие обеспечивающие безопасность мероприятия одарённый Всё закончилось благополучно. И созданный мной конструкт вреда лайнеру не причинил, да и не мог, учитывая уровень контроля. Но зрители на принцессе Анастасии определённо равнодушными не остались. Я прекрасно почувствовал множественное эхо страха, даже на таком расстоянии, из-за большого количества жутко испугавшихся надвигающегося на лайнер шквал. Проведение матчей на закрытых аренах не давало возможности командам одарённых применять такие простые, как молоток, но в то же время убойные по действию и внушительные по виду конструкты. Сейчас же, из-за нахождения острова среди залива, ограничений в виде трибун не было, и моими стараниями первый раунд завершился быстро, эффектно и эффективно, практически не успев начаться. А совместное создание конструкта с Модестом просто замаскировало мою силу. Подобная стена пламени была доступна к созданию любому одарённому пятого ранга, даже серебряного. И теоретически мы вдвоём с Модестом официально конструкт подобного уровня совместно создать могли. Воткнувшись в высокую стену льда, пущенный мной огненный шквал распался, а сама ледяная стена с громким Далеко разносившимся над водой скрежетом начала рушиться, разваливаясь на отдельные глыбы. Наверное, с громким скрежетом. Я это лишь предполагал, потому что от чрезмерной ответственности переторался с усилием настолько, что в глазах появились чёрные мушки, а в уши словно ватой набили, сквозь которую пробивался только настырный комариный писк. Из-за этого и объявление о победе нашей команды я не услышу, зато увидел визуально. В небе возник огромный схематичный белый герб Арктической гимназии на фоне синей и чёрной дымной полосы. Глянув на него, я утомлённо рухнул на одно колено, сплёвывая и утирая обильно хлынувшую из носа кровь. Да, действительно перестарался. потому что старался сделать всё наверняка. И если без лукавства, опасался, что у меня может не получиться. Всё же стехийный конструкт подобной силы и масштаба я запускал впервые в жизни. Возможности потренировать его, находясь в Петербурге, у меня просто не было. Я, конечно, знал, что могу, но одно дело знать, а другое исполнить подобное в момент высочайшей ответственности. причём под взглядом тысяч глаз. Валера, Наденька и Эльвира уже подошли, даже подбежали ближе к нам с Модестом, перепрыгивая через оставшиеся на земле выжженные траншеи и местами тлеющий огонь, который постепенно затухал. Эльвира присела рядом и положила руки мне на виски и покачала головой, показывая, что не одобряет получившийся результат. Красавец, прокомментировал Валера. когда я попытался в очередной раз сплюнуть кровь. Я его не столько услышал, сколько по губам прочитал. В ушах всё ещё стоял глухой звон. "Как ты там?" добавил Валера и вдруг замолчал, серьёзно задумавшись. Принц, кстати, совсем меня не хвалил, а говорил сукаризный, подобным образом намекая на то, что я слишком перестарался. В принципе, я был с ним согласен. Действительно перестарался из-за опасения облажаться. Хотя как сейчас вижу, бояться нечего было. Можно было даже в половину меньше сил потратить, подумал я, пытаясь посмотреть в сторону выжженной части острова, в которую превратил землю мой конструкт. Подожди, мешая, удержала мою голову Эльвира, заставляя смотреть себе в глаза. Царевна сейчас цепко держала меня ладонями за лицо. сканировал мои энергетические каналы, настраиваясь на лечение. И когда я замер, сильно надавило на виски. Почти сразу я почувствовал, как из тела уходит напряжение и тяжесть, а ватная пелена из ушей пропадает. И неожиданно услышал громкий искренний смех. «Ты японец, что ли?» Поднимаясь, спросил я у смеющегося Валеры. «Почему?» На миг остановился тот, но после опять прыснул. Явно с трудом сдерживаюсь. Только у японцев кровь из носа это смешно. Вытирая лицо, губы, подбородок и липкую от крови шею, прокомментировал я. "Не, я про другое", фыркнул Валера, пытаясь сдержаться и не засмеяться вновь. "Про что?" я спрашивать не стал. Эльвира тоже, хотя она определённо напряглась, и будто отвлекаясь, удерживая меня, соревно продолжала осмотр. Сейчас она финально прогоняла импульсы силы по энергетическим каналам, определяя, не осталось ли где повреждённых участков. Всё-таки да. Получилось отлично. Глянул я наконец в сторону прошедшего по острову огненного шквала, превратившего ледяной сектор местами в гладкий каток, а местами во вспаханную дымящуюся землю. И дальше, через клубы дымной пелены, Вдвинелись многочисленные конвертопланы спасательной службы, вылавливающие из вод Финского залива членов команды пажерского корпуса. "Я понял", отвлекая Эльвиру, подошёл ещё ближе, всё сдерживающий смех Валера. "Красавица и бал. Красавица и бал. Да как ты вообще могла так плохо обо мне думать?" Эльвира чуть покраснела. "Всё ещё занимаюсь со мной?" хотя на мой взгляд, уже давно можно было закончить. Но отвечать на вопрос Валеры не собиралась. Нет. Ну ладно, понятно, ещё вот этот вот пассажир, показав и пальцем, и взглядом на меня, продолжал разглагольствовать Валера. К нему вообще претензий никаких. Вся его жизнь преступление против хорошего вкуса. От него подобное вполне ожидаемо. Но ты, Эльвира Рафаэловна, Прости, конечно, но вот от кого, кого? А от тебя никак не ожидал. Надо же. Да как ты вообще могла подумать, что в слова "красавица и бал" я могу вложить какой-то дополнительный смысл? Пока Валера топтался на душевной ране царевны, который действительно результативно ошиблась в его сторону, я вернулся к размышлениям начала раунда. К тем когда на краткий миг ощутил близость ауры Анны Николаевны и подумал о том, что любой конструкт, только будучи созданным, оставляет след в пространстве. И думал я сейчас об этом, глядя на уничтоженный только что ледяной сектор. Если Анна Николаевна участвует в создании фейерверка обратного отсчета, почему бы не принимать в этом участие и Анастасии? А мне, причем даже не мне лично, а нам вместе с Ольгой, очень и очень нужно с ней пообщаться. Это необходимо в свете принятых нами втроем, вместе с Цесаревичем, судьбоносных решений на памятной встрече. Причем пообщаться с Анастасией очень желательно бы до балла дебютанток. Вот только как это реализовать, ни я, ни Ольга еще не придумали. И это одна из весьма серьезных проблем, которая пока выглядит нерешаемой. Потому что после того, как Анастасия отказалась от имперского княжеского титула Юсуповых-Штейнберг и стала княгиней национального клана Юсуповых, официально с ней мы встретиться не сможем. Неофициально же, с учётом событий в Елисаветграде, ситуация сейчас такая, что не подставив Анастасию, я не могу просто так взять и позвать её пообщаться. С другой стороны, «Даже если я узнаю, что Анастасия здесь, что мне это даст?» «Даст, хотя было бы знание, а способ встретиться найдется», – подумал я. И, возвращаясь к восприятию реальности, перехватил руку все еще колдующей надо мной Эльвиры и взглядом показал, что мне нужна ее помощь, чтобы подняться. Удивление Эльвира не выказывала, хотя прекрасно знала, что я уже в полном порядке. как космонавт перед полётом. Подхватив за руку, она подтянула меня на себя, поднимаясь. Я же, будто недооценив свои силы, довольно резко встал, так что на пару мгновений навалился на царевну. Попробуй просканировать фейерверк. Мне нужна Анастасия, мысленно произнёс я, обращаясь только к ней. Эльвира услышала, но виду не показала и почти сразу отстранилась. Не глядя ни на меня, ни на всё ещё широко улыбающегося Валеру, она двинулась в сторону приземлившегося неподалёку нашего конверта плана. За ней направились Надежда и Модест. Мы вместе со всё ещё перемежающимся смех с удивлёнными возгласами Валеры шли последними. Принц почувствовал эхо моей мысленной просьбы, но виду не показал, сохраняя видимость весёлого удивления. Хотя всё веселье у него уже закончилось, сменившись напряжённой задумчивостью, забравшись в салон, мы все расселись по скамьям. Конвертоплан взмыл в воздух над островом, и некоторое время на экранах мы наблюдали за тем, как вокруг выжженной мною территории вновь заворачиваются водяные и воздушные вихри. Часть из них восстанавливала первозданную картину на жёлтом секторе каменистой пустыни. Часть опадала водой и льдом на выжженный мной участок, по которому беспощадной гребёнкой прошлась напечённая булыжниками Модеста огненная стена. После того, как остров Буян вновь был приведён к первоначальному состоянию, наши конвертопланы снова сделали по 3 круга вокруг площадки, для того, чтобы обе команды вновь смогли ознакомиться с местами изменившейся территорией острова. Во второй раз мы приземлились на мягкой лесной поляне живого зелёного сектора острова. Находиться здесь оказалось неожиданно приятно. Тем более, что высокие кроны деревьев закрывали обзор на окружающую арену Финский залив и повисшую над водой и пригородами серую хмарь. Самое уютное место появления. Вокруг мягкая зелень и тишина лесной опушки. И в отличие от места нашего расположения в начале прошлого раунда, отсюда практически не видно других секторов острова. Только справа проглядывают скальные уступы одного из утёсов жёлтого пустынного сектора, на котором высадились наши противники. Когда высадивший нас конвертоплан поднялся ввысь, исчезая из зоны видимости, в небе вновь вспух ярко-синий шар чистой силы. превратившись в цифры 59. Начинаю финальный отсчёт, последние минуты перед вторым раундом. 58, 57, 56. Цифры сменяли друг друга, а я отбросил все мысли и краем глаза наблюдал за Эльвирой. Царевна, закрыв глаза, подняла лицо к небу, и через её веки я всё же заметил пробивающееся лиловое сияние. Она сейчас полностью обратилась восприятием к потокам чистой силы высоко в небе. 33, 32, 31. В небе сейчас загорелись ультрамаринового цвета цифры, явно создаваемые адептами школы воды и льда. Почувствовав вдруг взгляд открывших глаза Эльвиры, я обернулся и увидел, как царевна едва заметно мне кивнула. В глазах её полыхнули последние отблески уходящего лилового сияния. Она определённо почувствовала Анастасию, эхо её ауры в создаваемых конструктах. Анастасия здесь. И у меня сейчас есть время подумать, как это использовать. Довольно много времени, потому что во втором раунде матча от меня никаких действий не требовалось. Чем и занялся в смысле попыткой планирования невозможных действий. И на короткий гул корабельных ревунов, знаменующий начало раунда, даже внимания не обратил, будучи полностью погружённый в мысли. Этот сигнал прозвучал уже не для меня. Я всё полагающееся в прошлом раунде сделал. Сигнал по плану прозвучал только для Наденьки и Валеры. Принц сразу бросился вперёд, словно рывком набирающий скорость спринтер. Только стартующие бегуны поднимаются от земли из стартовой позиции. А Валера наоборот, с двух ног упал на четыре, превратившись в чёрного ягуара и росчерком исчезнув среди деревьев. Чуть позже стремительного старта Валеры мимо меня пробежала Наденька, направляясь к возвышающемуся поодаль каменистому утёсу. Помогая ей, в дело ненадолго вступил Модест. Из земли вырвалось несколько валунов и крупных комьев земли, зависая в воздухе и создавая перед Наденькой импровизированную лестницу. Перескакивая с одной ступени на другую, она быстро покинула лесную поляну, перемещаясь на территорию соседнего жёлтого пустынного сектора, в котором начали этот раунд противники. Едва Наденька оказалась за границей леса, среди каменистой пустыни Как сразу вокруг её рук взмыли песчаные вихри, формируясь в моментально увеличивающуюся стену пылевой бури, направляющуюся в сторону места нахождения команды Пажеского корпуса. Буря настолько сильный, что серая мгла за считанные секунды накрыла немалую часть острова, всё продолжая и продолжая расширяться. Созданная Наденькой пылевая завеса, в отличие от моего огненного шквала, не была боевым заклинанием. Это являлось конструктом, сродни тому, который использовала в матче против нас феечка Диана. Вот только задача, созданной Наденькой полевой завесы, отличалась от той, что в матче с нами преследовали феечки. Тогда команда Самарской академии, используя ментальную связь, погрузила в полевую мглу часть территории для того, чтобы найти нас в завесе с помощью ментальной магии. и нанести удар конструктами удалённо. Наш же план действий был совершенно иной, и мы вместе с Эльвирой в нём вообще участия не принимали. А роль Мадеста свелась к тому, чтобы помочь Наде попасть в жёлтый сектор, обеспечив её лесенкой на коммунистию утёс. И сейчас мы втроём так и оставались на поляне, наблюдая над кронами деревьев как всё выше и выше над островом поднимается ганимое нади поливаем угла. Буквально через десяток секунд с дальнего конца острова послышалась взрывная стрельба. Не прекращаясь, лишь то и дело утихая, раз за разом стрельба вновь усиливалась. Как-то он долго, тебе не кажется, примерно через полминуты негромко поинтересовался я у Эльвиры: уже отвлёкшись от раздумий и чутко выслушиваясь находясь при этом на грани входа в скольжение ускорение времени в любой момент ожидая визита противника просто потому что валера ушёл к команде пажеского корпуса в скольжение и по идее всё уже давно должно было закончиться а выстрелы всё ещё звучали но едва я задал эльвире вопрос как с дальнего конца острова прозвучала последняя очередь Замолчавшая, словно обрубленная, и раздался привычный голос диктора, который в прошлый раз я не услышу. Команда Арктической императорской гимназии имени Петра Кузьмича Пахтосова одерживает победу во втором раунде и в матче. Чистая победа громко и чётко прозвучала с небес. Вновь небо расчертили бело-сине-чёрные дымы с эмблемой гимназии. И промелькнувший на их фоне конвертоплан приземлился на поляне. Заскочив последним через боковую дверь, я лихорадочно думал о том, что матч заканчивается, а как увидеть находящуюся поблизости Анастасию, не привлекая ненужного внимания, я пока даже примерно не знаю. Конвертоплан пока в воздух не поднимался. Ждали Валеру. Пришёл он довольно нескоро, только минуты через 3. Ты заблудился? поинтересовался я у него, когда принц неторопливым гуляющим шагом вышел на край поляны. Нет, спокойно покачал он головой, наклоняясь и срывая травинку. Там за границей нормального мира такая поганая погода, что мне просто не хочется покидать этот прекрасный зелёный лес. Позволил себе прогуляться. Вы ведь не обиделись? Запрыгнув в десантный отсек конвертоплана, Валера занял своё место, но машина продолжала оставаться на месте. Что было немного странно. Секунды тянулись одна за другой, складываясь в минуты, а машина так и оставалась на земле. Причина задержки определённо была незапланированной и неожиданной. И мы поочерёдно то и дело поглядывали на Николаева. Но полковник даже не обращал на нас внимания. Вместе с Ольгой внимательно глядя на экран ассистента, и только через несколько долгих минут он пару раз тапнул по экрану и отложил тонкий планшет. Причём мне показалось, что наш тренер, навигатор и мастер-наставник с трудом удержался от того, чтобы не залупить планшетом в пол, превращая его в хлам. Да ну глупость какая-то, подсказал мне внутренний голос. Но в этот момент Ольга жестом дала задание всем своим целителям и техникам покинуть отсек. И когда столкнулся с ней взглядом, я вдруг понял, что не ошибся в предположении. Николаев действительно сдерживал холодную ярость, и не будь вокруг так много людей, вполне мог аннигилировать планшет с явно не очень радостной информацией. Встав и покинув десантный отсек, он прошёл в кабину пилотов, где некоторое время отсутствовал. Когда вернулся, по стенам загорелись красные полосы, информируя о переходе машины в глухой режим. У меня есть для вас предложение к обсуждению, произнёс Николаев, присаживаясь обратно на своё место. Для вас это поинтересовалось Эльвира, не очень понимаю, о чём речь. Для вас это для всех вас. Посмотрел Николаев поочерёдно на каждого из нас, а после кивнул Ольге. Внимательно слушаем, заполнила возникшую паузу Эльвира. Я получил информацию о том, что его императорское высочество, великий князь Николай Константинович, как шеф пажеского корпуса, запросил у Зориной Татьяны Николаевны возможность проведения третьего раунда матча. Мы все невольно переглянулись, и у всех во взгляде читался невысказанный вопрос, который озвучила Эльвира. "Зачем?" посмотрела она на Николаева. "Великий князь попросил разрешить проведение третьего раунда, в котором команда пажеского корпуса также будет применять стихийную силу, чтобы достойной команде не остаться в памяти зрителей финального матча в положении так позорном проигравших оба раунда. Причём обратился к госпоже Зориной он публично, сделав это в высокой ложе и в присутствии иностранных гостей. Император, спросил я, чувствуя, что дело по-любому дрянь. Причувствие у меня плохое. Вдруг вспомнились мне пророческие слова Валлера. Как в воду глядел. Государь император о просьбе узнал постфактум, когда она уже стала общим достоянием и получила поддержку многих гостей, желающих увидеть продолжение столь интересного зрелища. Вот же какой Николай Константинович хороший человек, не сдержался я, начиная понимать всю глубину подставы. Вот именно, согласно кивнул Николаев, играя желваками. Вот именно. Недавно произнесённые Валлерой слова: "Атмосфера здесь гнетущая". Сейчас так же, как нельзя лучше, подходили к повисшей в отсеке конвертоплана тишине, потому что все остальные молчали, понемногу начиная понимать всю истинную серьёзность положения. Формально великий князь Николай Константинович ничего плохого не сделал. Логически и эмоционально его просьба была вполне обоснована. Если бы он, конечно, не знал о том, что мы все не стихийные, одарённые, а одержимые. Объективно, соперники в стихийной силе сильнее нас, а показывать истинную силу способностей в тёмных искусствах нам нельзя. Это не та информация, которой можно делиться в условиях столь многочисленных взоров. И это значит, что согласившись победить, мы не сможем без демонстрации или моих способностей, или дара остальных к тёмным искусствам. В то же время нам нельзя и проигрывать, потому что у Валеры, Модеста и Надежды нет третьего уровня защиты, так называемой защиты последнего шанса. Валера вообще инициацию ещё не проходил. В отличие от Модеста и Надежды, у него его по умолчанию ещё не может быть. У Мадеста и Надежды уровень владения на уровне третьего серебряного ранга, что по идее позволяет, кроме дежурных стихийных щитов, накладывать на себя и конструкт защиты последнего шанса. Вот только специфика освоения тёмных искусств подобного не предполагает. На таком невысоком уровне владения стихией его просто не совместить со слепком души. У меня и у Эльвиры из-за высокого навыка владения подобной проблемой уже не было. И по идее мы можем прямо сейчас создать себе такую защиту. А вот Валера, Модест и Надежда нет. Заявленный же нами в первых двух раундах уровень проведения поединка таков, что если третий раунд будет, он обещает быть весьма ярким, быстрым, дерзким и резким в плане силы применения конструктов. И есть очень большой шанс, что не сдерживаемые пожами мощные конструкты уничтожат сразу два уровня базовых щитов у любого из нас, что приведёт к гибели. Вернее, даже так. Есть мизерный шанс того, что мощные конструкты пожай уничтожат только первый уровень наших щитов, и кто-то из нас сохранит жизнь. А это печально последствиями даже без необходимости воскрешения. Эманации смерти, находящиеся вокруг острова, одарённые определённо почувствуют. Тайны это не останется. Как не останется тайны, тогда и то, что в нашей команде есть одержимые. И это будет лучшая реклама тёмных искусств для собравшейся на грандиозное зрелище многочисленной мировой элиты. Интересно. Запрос великого князя удивил императора так же, как и Николаева. Или это часть игры царя, который держит сразу много разных ниточек. Пунктиром пульсировал между всеми мыслями у меня вопрос. Отказываться же от проведения третьего раунда нам тоже совершенно нежелательно. Это будет выглядеть совершенно в дурном свете. Великий князь наверняка правильно выбрал тон запроса. И если мы сейчас откажемся в дальнейшем, это негативно скажется на очень многих людях, начиная с директора нашей гимназии Зориной и заканчивая всеми нами. Потому что отказываться, ведь придётся на сторонний взгляд беспричинно, а это серьёзный удар по репутации. Личности они свои раскрывать будут, спросил я, имея в виду пожей. Публично не собирались. Но кому надо? Их истинные имена знают. И если мы откажемся, они шагнут в репутационную яму вместе с нами, покачал головой Николаев, по-прежнему играя в желваками. Об этом я, кстати, и не подумал даже. Не остаться в памяти зрителей финального матча в положении так позорно проигравших оба раунда. Вспомнил я озвученную Николаевым формулировку запроса. Вот же Сукин сын. Только оставалось мне подумать, потому что подобная постановка вопроса ещё более оттеняет поступок великого князя. Ведь при умелом манипулировании общественным мнением отказ не только выставит нас не в лучшем свете, как отказавшихся в реванше защиты чести. Наш отказ навредит и членам команды пажеского корпуса, оставив их в памяти зрителей неспособными оказать сколь-нибудь серьёзное сопротивление совершенно неопытным, одарённым, ведь одно дело феечки самарской академии, состоявшиеся во владении даром титулованные особы, причём кое-кто даже с подтверждёнными золотыми рангами, и совсем другое наша команда, даже не добравшаяся до третьего года обучения, и так легко их разобравшие Вот что значит одно вовремя и в нужном месте сказанное слово. Так что с винью великий князь Николай Константинович, лидер той самой партии войны, что выступала за эскалацию в Иле Советграде, подложил обеим командам участникам. Что нам делать? С нотками растерянности в голосе поинтересовалась Эльвира Николаева. Есть такой вариант действий. Вы Но участие в третьем раунде соглашаетесь. Но я делать это вам запрещаю и отказываю в участии великому князю лично, произнёс Николаев. Вот только возникает вопрос, а не этого ли он своей просьбой добивается? Николай Константинович очень хорошо выбрал момент, когда и как попросить, задумчиво произнесла напряжённая Ольга. Я встретился с Ольгой взглядами и кивнул, соглашаясь. Из числа присутствующих не все знали о том, что у императора в планах оставить трон, посадив на него одарённую, а Николаева сделать президентом Российской конфедерации. Так что, может быть, сейчас даже не на нас направлен удар великого князя, а планируется нанести лишь первый укол Николаеву, как будущему президенту. У Мадеста и Надежды начала было говорить Эльвира, но прервалась на полуслове, потому что я коснулся её руки. На меня снизошло откровение догадки, и я прервал царевну на полуслове, при этом поражаясь, как события сложились в такое неожиданное, даже дьявольское совпадение. Интересно, всё действительно так само ситуационно сложилось или это часть игры осторота? который решил таким образом мне помочь. Я знаю, что делать. Посмотрел я сначала на Царевну, потом на Валерру, потом на Николаева и только после этого на Ольгу, после чего глаза от неё не отводил, поймав взгляд. "Говори", посмотрел мне в глаза Николаев. "Нам нужна умелая и доверенная, одарённая, который сможет наложить на каждого из нас стихийный щит последнего шанса". встроив его под первым внешним стихийным щитом каждому именно мне тебе Валере Модесту и Надежде мы быстро и достойно проиграем при этом не дадим возможности отследить наличие дара к тёмным искусствам это фантастика покачала головой Эльвира если делать сторонний конструкт последнего шанса всем это прорва энергии И я не вижу кандидатуры, кто смог бы в одиночку совершить подобное. Тем более установить конструкт под стихийным щитом. Это ведь запрещено. Не запрещено, а не разрешено, поправил я царевну. Но от отсутствия запрета это не становится выполнимым. Как и кого ты предлагаешь попросить об этой услуге? Господа Бога? На взволнованную Эльвиру? которая аж потянул меня за руку, привлекая внимание. Я ещё даже не посмотрел, потому что мы с Ольгой так и глядели друг другу в глаза, и она уже поняла, о ком именно я сейчас хочу сказать, после чего медленно кивнула. Анастасия Юсупова. Сразу повернулся я к Ольвее, думая, она сможет нам помочь. Ледяная глыба самый простой к выполнению конструкт подобного типа. А силы и умения Анастасии хватит для того, чтобы создать сразу 5 таких конструктов. Если, конечно, у Анастасии до сих пор активны крылья дракона на спине. Если нет, даже не знаю, что тогда делать. Отказываться или же выносить противника в одну калитку, рассказывая о своих собственных экстраординарных способностях. Но оба этих варианта плохи. И даже не поймёшь, какой из них хуже. Я замолчал, а после моих слов все почему-то смотрели куда угодно, но только не на сидящую рядом со мной Ольгу. Если предположить, что это возможно, почему тогда не наложить конструкт ледяной глыбы только Валере, Модесту и Надежде? Проинтересовалась Эльвира ровным голосом после короткой паузы. Если можно сделать сразу на всех, то почему бы и нет? К тому же, если кто-то из пожей будет лупить по нам по-взрослому, мы с тобой сможем сохранить в тайне часть своих умений. Атмосфера здесь, как недавно выразился Валера, гнетущая. И я не хотел бы раньше времени открывать лишние карты. Почему ты уверен, что Анастасия Юсупова в одиночку сможет нам помочь? Ты уверен, что у неё хватит энергии? После того, как я замолчал, поинтересовался Николаев Да, уверен. Энергии хватит, ответил я последовательно на оба вопроса. Но как она сможет настроить срабатывание щита последнего шанса после уничтожения внешнего стихийного щита? Это же необходимо обладать ювелирными навыками. Любая ошибка может убить, а она и не сможет создать и поместить защиту между внешним и внутренним стихийными щитами. Ей Ольга поможет. Снова посмотрел я ей в глаза. Да, думаю, это будет выполнимо. Спокойно согласилась та, кивнув мне и переводя взгляд на Николаева. Выглядела она при этом совершенно спокойно, и я ощутимо почувствовал отзвуки удивления Валеры и Эльвиры. Всё же они оба видели и знали, как Ольга относится к Анастасии. Вернее, как Ольга и Анастасия показательно друг к другу никак не относятся. Я не знаю о фактах создания подобных защитных конструктов, встраиваемых в энергетический каркас одержимого, задумчиво произнёс Николаев. Я тоже не знаю, едва улыбнувшись, согласно кивнула Ольга. То есть такого никто никогда раньше не делал? Я об этом не слышала. Вновь едва улыбнувшись, покачала головой Ольга. Я тоже о таком ни разу не слышал. Значит, этого никто не делал, кивнул Николаев. Я вижу вполне выполнимую задачу. Этого никто раньше не делал, потому что подобное предполагает полное доверие к исполнителю. Если вы уверены и доверяете мне, полагаю, что я не хочу причинить вам вреда. и оставить пару ментальных закладок на будущее. И если ты уверен в, как её там, повернулась камне Ольга, всё же не удержавшись от демонстрации своего отношения. Если ты уверен в способностях Анастасии Юсуповой, думаю, мы вместе с ней сможем реализовать предложенный вариант. Ничего не выполнимого нет, несмотря на то, что подобного никто раньше не делал, подытожила Ольга. Всё когда-нибудь бывает в первый раз, задумчиво произнёс Валера. Как говорила одна моя подруга, договорил он уже мысленно, машинально повторив часто используемое мной только в узкой мужской компании выражение. Что? не понял Валера, когда наткнулся на короткий и опасно сверкнувший взгляд Эльвиры. That's my boy, не удержался и воскликнул я, хлопнув его по плечу. «Да что такое?» Так и не поняв, в чем дело, попытался переспросить Валера у уже отвернувшейся от него Эльвиры. «Вы готовы на предложенный Артуром вариант?» поинтересовался Николаев. «Готовы попробовать», осторожно ответила Эльвира. «Да все будет в порядке», одновременно с ней произнес Валера. Напряжение как-то спало, а Николаев взял едва не разбитый планшет погрузившись в переписку. Что я такого опять сказал? Мысленно поинтересовался у меня Валера, сев поближе. Подрастёшь когда? Поймёшь, ответил я ему, не упустив возможность отомстить за вся его жизнь преступление против хорошего вкуса. Судя по тому, что Валера замолчал, смысл своего случайного высказывания он понял, и долго для этого расти ему не пришлось. Около 10 минут ушло на урегулирование Николаевым всех необходимых формальностей. Именно он занимался переговорами с тренером команды противника, а также поиском Анастасии. Я всё это время провёл на улице, стоял вместе с вышедшей вслед за мной Ольгой на носовой площадке лайнера, наблюдая за окружающей картиной. При этом мы не сказали друг другу ни слова, просто стояли рядом. Вскоре Николаев нас позвал. И едва я запрыгнул в конвертоплан, как машина поднялась в воздух. Перелетев над свинцовыми водами залива около километра, мы оказались над большой яхтой с уже привычно знакомыми очертаниями. Да и остальные из команды судно узнали. Это была яхта «Эскалада» под флагом швейцарского клана «Майерс». Подходящей по размеру под наш конвертоплан посадочной площадки на яхте не было. Поэтому пилот... Завист над верхней палубой, куда мы все и попрыгали по одному. После, в сопровождении стюарта, направились в гостинную. Анастасия уже была здесь. Черноволосая юная княгиня, при нашем появлении, поднялась с софы и сделанно безразличным и независимым видом приветствовала всех одним кивком, взглядом показывая интерес к поводу для такой неожиданной встречи. Вышачив вперёд Николаев Приветствовал поднявшуюся к негеню, подходя ближе и галантно целую протянутую руку. Анастасия поздоровалась сразу со всеми, сохраняя бесстрастный вид, но определённо не совсем понимаю, что происходит. Анастасия Юрьевна, у нашей команды есть к вам просьба, обратился к ней Николаев. Слушаю внимательно. Как вы знаете, команда Пажеского корпуса устами его высочество Николая Константиновича запросила проведение третьего раунда матча. Шёл нужным уточнить Николаев, кто именно запросил, причём явно сознательно опустив в титуловании именование императорского. Проведение третьего раунда с условием применения стихийной силы обеими командами. Мы просьбу великого князя удовлетворить согласились. Но есть проблема. По профилю незаконченного обучения Не все члены нашей команды обладают шансом выжить в случае применения высокоранговых атакующих конструктов. Прошу простить вопрос, может быть неуместный, но разве у членов вашей команды нет защиты последнего шанса? Есть, но не у всех. В силу специфики основного удара подобная защита отсутствует сразу у троих. И моя просьба к вам заключается в том, чтобы вы помогли моей команде, поставив дополнительную защиту, сразу в семь пятерым. Это связано с тем, что я не хочу, чтобы факт выборочного отсутствия счетов у моих подопечных стал достоянием широкой общественности. Была бы искренне рада оказать вам услугу, посмотрела в глаза Николаеву Анастасия. Но я не обладаю достаточным умением, чтобы встроить конструкт ледяной глыбы в сетку чужих энергетических каналов тем более поставив его под стихийные щиты да я действительно могу установить защиту всем пятерым коротко посмотрела на меня анстасия понимаю откуда у николаева уверенность в озвучивании подобной просьбы но могу это сделать лишь поверх первого уровня стихийных щитов именно поэтому вы будете делать это не одна кивнул Николаев и сделал небольшой шаг назад, словно отступая. Одновременно с этим шаг вперёд сделала Ольга. Если вы согласитесь, мы сделаем это вместе, произнесла она, глядя в глаза Анастасии. Вы будете создавать конструкт, а я помогу встроить и настроить его под внешним базовым стихийным щитом. Юная книгиня после этих слов даже не попыталась скрыть эмоции. Все встречи Ольги и Анастасии происходили раньше с взаимным агрессивным игнорированием, и готовность Ольги к диалогу Кнегиню определённо удивила. Взглядом показав собеседнице, что крайне удивлена её словам и поведением, Анастасия при этом демонстративно поджала губы и только после уже посмотрела на меня с откровенно читающимся в глазах вопросом. В ответ на взгляд Кнегини Я ей два заметно кивнул, после чего она сразу обернулась к Николаеву. Хорошо. Я готова вам помочь. Замечательно, кивнул полковник. Тогда приступим. Приступим, кивнула Анастасия. Приступим, одновременно с ней произнесла Ольга. Николаев взял одно из кресел и вынес его в центр кают-компании. Кто будет первым, осмотрел он нашу команду. Думаю, Первым будет и Анастасия, и Ольга заговорили одновременно и одновременно замолчали. Заговорила первой Анастасия. Так как мне уже приходилось неоднократно работать напрямую с энергетическими каналами Артура, а также учитывая всё ещё сохранившиеся эхо нашей открытой ментальной связи, выразительно посмотрела Анастасия на Ольгу. Думают целесообразно начать с него. Имеет смысл, кивнула Ольга и деловито задумчиво добавила, возвращаешь пильку, так как мне уже приходилось неоднократно спасать жизнь и здоровье Артуру после грубого и топорного чужого вмешательства в его энергетический каркас. Думаю, да. Его кандидатура действительно подходит идеально. Пока девушки подобным образом мерились случаями вмешательств в мою ауру, сознание и душу, я прошёл вперёд и присел в подставленное Николаевым в центр кают-компании кресло. Анастасия и Ольга, обменявшись выразительными и уже подсвеченными силой взглядами, к этому времени подошли ближе. Для того, чтобы начать создание конструкта, Анастасия должна была встать позади меня, действуя через средоточие источника, а Ольге удобнее было работать, находясь спереди. поймав мой взгляд и держа за руки. Вот только Николаев не очень удачно поставил кресло, так что и Анастасии, и Ольге нужно было его обойти. Я это не сразу понял и додумался о том, что нужно было повернуться только тогда, когда девушки едва не столкнулись, не уступив друг другу дорогу. Между ними аж блеснули голубые или ловы искры. Ярко полыхнули сиянием взгляды К счастью, Николаев раньше меня увидел, что дело пахнет керосином, и уже был рядом. Встав между Ольгой и Анастасией, он дежурными фразами успокоил полыхнувшее напряжение. Я в этот момент, чтобы не пришлось восстанавливать ехту и разнимать могущественно одарённых девушек, быстро развернулся вместе с креслом. "Начнём?" положил руки мне на шею Анастасии. И я почувствовал ледяное покалывание. Начнём с опасным спокойствием, ответила ей Ольга, присаживаясь рядом и глядя поверх моей головы на княгиню с сияющим лиловым взглядом. Зачем я вообще согласился первым участвовать? Нужно было для первого опыта Ваlerу отправить. Он мне, конечно, друг, но лишняя жизнь тоже на дороге не валяется, подумал я. уже собираюсь предложить готовившимся девушкам сменить кандидатуру первого под опытного. Ну, не Валеру, Модеста можно. У него тоже слепок души есть, если что. На полном серьёзе, чувствуя неуходящее и опасное напряжение обеих девушек, я реально собрался предложить заменить кандидатуру первого под опытного, но не успел. Ледяное покалывание от рук Анастасии проникло под кожу. И меня моментально заморозило, лишив чувствительности и подвижности. Грудь от плеча до пояса хлестнула плетью невыносимой боли, взорвавшейся где-то внутри. Но я застыл, как изваяние, не в силах даже застонать. Прежде чем провалиться в беспамятство, я ещё успел услышать испуганный вскрик Ольги. "Я умер?" вырвалось у меня, Едва вынырнул из забытья в знакомом зале замка среди космического междомерия. Астерот в ответ лишь небрежно рукой взмахнул, показывая всю глупость моего предположения. Нет, конечно. Просто настало твоё время задавать вопросы, а также получать на них ответы. И к этому событию для создания подобной возможности я нашёл хороший повод. Улыбнулся Архидему